и внутренние органы за 40 миллионов лет ничуть не разрушились. Плотность, неподверженность гниению и едва ли не абсолютная прочность – качества, неотъемлемо присущие данной форме живой материи, и относятся они к некоему полиогеновому циклу эволюции беспозвоночных, познать которой мы бессильны. Вначале ткань, с которой имел дело Лейк, была сухой